Глава 16 На следующее утро, разумеется, лоуэр был в само раскаяние и рассыпался в извинениях, но на этот раз напрасно. Наша дружба была разрушена непоправимо, погубленное доверие невозвратимо, как выразил это публисир. Теперь, когда я решил уехать, у меня не было желания идти на уступки, каких требовало подобное примирение, и хотя я принял извинения, но лишь по законам вежливости, а не в сердце своем. Полагаю, он это понял, и наш обратный путь в Оксфорд проходил в молчании и в неловких разговорах. Мне очень не хватало нашей было непринужденности, но вернуть прежний дух товарищества я не мог. Лоуэр, я думаю, стыдился себя, так как знал, что вел себя непростительно. Поэтому он то и дело оказывал мне маленькие знаки внимания в надежде вернуть мое расположение, а когда его усилия пропали в Туне, погрузился в меланхолию. Однако честь обязывала меня не молчать. Хотя я и дал слово Престкоту, мой долг перед Лоуром счел я перевешивал его. Я не был осведомлен в законах, но знал, что должен поставить его в известность о произошедшем в доме мистера Турлоу допустить чтобы он узнал про это от мирового судьи или из толков в харчевнях было бы недостойно он выслушал мой рассказ с глубокой озабоченностью и вы мне не сказали да понимаете ли вы что наделали но что разделили их вину теперь если престка-то изловят вас могут повесить вам это не приходило в голову нет но что мне было делать он задумался «Не знаю. Но если судья решит, что ему надобен Престкотт, а тот успеет сбежать, вы окажетесь в тяжелом положении, а вы ему верите?» «Не вижу причин не верить. Ему от этого нет никакой выгоды, и ведь не я его нашел, а он прислал за мной. И кольцо доктора Грова. Саре Бланди придется объяснить, как оно к ней попало. А вы уверены, что это его кольцо?» «Нет, но если так, кто-нибудь его опознает» как по-вашему?» Лоуэр снова задумался. «По-моему, — сказал он наконец, — если это его кольцо, и если окажется возможным, чтобы престка дал свои показания, то ее повесят. Вы верите в ее вину? Я предпочел бы своими глазами увидеть, как она у него в комнате сыпала мышьяк в бутылку, или услышать об этом из ее собственных уст. Как учит нас доктор Шталь, полной уверенности не бывает» но я начинаю склоняться к мысли, что, возможно, она действительно виновна. Тут мы оба замялись, одновременно заметив, что постепенно впадаем в прежний дружеский тон, и тотчас вернулась неловкость. И я принял окончательное решение, почувствовав, что уже никогда не смогу разговаривать с ним непринужденно, не опасаясь, как бы он снова не впал в бешенство. Лоур догадывался о моих мыслях и не нарушал угрюмого молчания, пока лошади трусили по грязной дороге. Разумеется, он чувствовал, что больше ничего сделать не может. Он ведь извинился за свои прошлые слова и не видел нужды извиняться за те, которые еще не сказал. Я уже упоминал, что не было особенно высокого мнения об английском театре. Фабула скучная, игра сквернейшая, декламация убогая. Совсем иное дело английские суды — пышность и драматичность которых восполняют все недостающее театру, а процедура и лучше поставлена, и более убедительно разыграна. Спектакль заседания выездного суда не имеет себе равных нигде на континенте. Даже французы, любители всякой помпы, не обставляют отправление своего правосудия величием, внушающим благоговейный ужас. Объясняется это тем, что суды в Англии разъездные. Мелкие преступления находятся в ведении мировых судей, а более важные дела рассматривают представители короля, отправляемые из Лондона через установленные промежутки времени. Эти представители совершают объезд страны, и их прибытие превращается в торжественную церемонию. Мэр ожидает кортеж на границе своего города, Местные помещики отрежают кареты, замыкающие процессию. Толпы зевак заполняют улицы, ведущие к зданию суда, где оглашаются хитросплетенные фразы прокламации, дающие судьям право вешать столько нарушителей закона, сколько им заблагорассудится. Пожалуй, мне следует объяснить тут, как англичане ведут судопроизводство, ибо оно не менее своеобразно, чем многие другие устроения в этой стране. Казалось бы, как и везде, вполне достаточно одного ученого-судьи. Ничего подобного, ибо назначив такого судью, они тут же передают его права 12 мужчинам, выбранным наугад и не имеющим никакого понятия о юриспруденции. Более того, они неимоверно горды этой крайне нелепой системой и благоговейно почитают так называемых «присяжных» как основу основ их свобод. Присяжные эти выслушивают прения в суде и голосованием выносят вердикт. Обычно дело излагает тот, кто предъявил обвинение или, когда речь идет об убийстве, родня покойного либо мировой судья, который выступает от имени короля. В этом случае, так как угрова семьи не было, составить обвинение предстояло мировому судье, чье участие в процессе оплачивалось из казны. Приготовления к заседаниям выездного суда многочисленны, и издержки на них весьма велики, Вот почему главная улица, когда мы въехали в Оксфорд, была запружена толпами. Меня это зрелище заворожило, а Лоуэра только привело в самое дурное расположение духа. День склонялся к вечеру, мы с утра ничего не ели и не могли решить, то ли остановиться для утоления голода, то ли ехать прямо к дому сэра Джона в Холлиуэле. Выбрали мы второе, в значительной мере потому, что я торопился повидать миссис Бланди — Что не совершила ее дочь, старушка оставалась моей пациенткой и моей надеждой на славу. К тому же мне не терпелось избавиться от общества Лоуэра. «Сэр Джон принял меня без промедления. Эта черта служителей английского закона вызывает у меня восхищение». Я очень мало имел дело с нашими венецианскими судьями, но знаю, что они полагают, будто величие закона опирается на чинение всяческих проволочек и помех. Мой рассказ он выслушал с интересом, хотя и без малейшей благодарности. Его отношение ко мне вообще заметно изменилось за время моего отсутствия, и от недавней доброжелательной снисходительности не осталось и следа. «Ваш долг был немедленно сообщить об этом надлежащим властям», — сказал он. «Турлоу предатель, и его следовало повесить еще много лет назад. И теперь вы говорите мне, что он укрывает беглых преступников? Да он же воображает, будто стоит выше закона!» «Судя по тому, что мне довелось услышать», — сказал я спокойно, — «так оно и есть». Сэр Джон свирепо нахмурился, — «Это невозможно терпеть. Он открыто восстает против королевского правительства, а оно не принимает никаких мер!» «У меня нет желания защищать его», — сказал я. «Если хотя бы половина того, что я о нем слышал, правда, его следует немедленно повесить. Однако, мне кажется, он не верит, что мистер Престкот виновен в преступлениях, которые ему вменяют» а удерживая его в такой близости от Оксфорда, он оказывает услугу правосудию, если тот и правда может дать важные показания о смерти доктора Грова». Мировой судья что-то буркнул. «Вы полагаете, его рассказ не имеет важности?» «Разумеется, имеет». «Девушку будут судить?» «Да, она предстанет перед судом в последний день его заседаний». «По какому обвинению?» «В малой измене». «А что это такое? Гров был ее хозяином, и не имеет значения, что он ее выгнал, ибо убит он был, как ее хозяин, а это измена, ибо хозяин для слуг то же, что отец для своих детей или король для своего народа. Это наихудшее из преступлений, куда более серьезное, чем убийство, и кара за него много ужаснее. Когда она будет признана виновной, ее ждет костер». «У вас нет сомнений в ее виновности?» «Ни малейших. Мое расследование открыло натуру столь гнусную, столь низкую, что можно только удивляться, как ее не разоблачили ранее». Она призналась? «Ну нет, все отрицает». «А как вы распорядитесь со сведениями, которые вам сообщил я?» «Я намерен», — сказал он. «Взять десяток солдат и тотчас поехать в Мильтон, где закую в железо мистера Престкота с его покровителем и брошу их обоих в тюрьму. Посмотрим, сможет ли мистер Турлоу на этот раз избежать карающей длани закона. Вы должны меня извинить, я тороплюсь». Исполнив этот тяжкий долг, я вернулся на главную улицу где мне сказали, что мистер Бойль захворал в доме своей сестры в Лондоне и намерен провести там еще несколько дней. Затем я отправился в кофейню утолить голод и узнать последние новости. Там сидел Лок и как будто весьма обрадовался мне. Я же при виде него никакой радости не испытал. «В следующий раз, когда вы обзаведетесь пациенткой, мистер Колла, начал он, едва я успел сесть, пользуйте ее сами». Она меня дьявольски измучила. После вашего отъезда ей стало много хуже. Грустно слышать. Но почему? Понятия не имею, — он пожал плечами. Но она слабеет. С того дня, как ее дочь арестовали. Он охотно рассказал мне все подробности, так как произошло это, когда он навещал старуху. Оказалось, что пристав пришел за Сарой к ней в дом, заковал в цепи и вытащил за дверь на глазах у матери. Сара не пошла спокойно. Она визжала, царапалась и кусалась, пока ее не повалили на пол и не наложили на нее оковы. Но и тогда она продолжала кричать, так что ей в рот засунули кляп. Мать попыталась встать с кровати, и Локу пришлось напрячь все силы, чтобы снова ее уложить. Все это время старуха вопила, что ее дочь ничего дурного не сделала, и чтобы они ее не трогали — Должен сказать, наблюдая поведение дочери, я готов был поверить, что она кого-то убила. Никогда еще не видел, чтобы кто-то так преображался. Только что тихая и кроткая, она вдруг превратилась в опящее беснующееся чудовище, нечто наводящее ужас, и какая в ней открылась сила! Представляете, потребовалось трое взрослых мужчин, чтобы сладить с ней и наложить оковы. Я ахнул, а ее мать... Ну, разумеется, свернулась на постели и зарыдала, а потом начала беспокойно ворочиться и слабеть. Он помолчал и поглядел на меня честно и откровенно. Я сделал, что мог, но это не помогло. Не сомневайтесь, прошу вас. «Придется пойти к ней», — сказал я. «Именно этого я и опасался с той минуты, когда узнал об аресте. Боюсь состояния матери...» еще ухудшится, если не принять какие-нибудь решительные меры. Но почему? Переливание, мистер Лок, переливание. Поразмыслите над этим. Я не могу утверждать категорически, но я спрашиваю себя, не может ли состояние девушки сказаться на состоянии ее матери теперь, когда у нее в теле ее дух и дух ее дочери так перемешались, «Сара, конечно, в силах выдержать, но ведь ее мать гораздо старше годами и слабее. Я не сомневаюсь, что именно в этом причина ее ухудшения». Лок откинулся на спинку кресла, его брови поднялись, словно бы с презрительным высокомерием, но теперь я пришел к выводу, это было обычное выражение его лица, когда он раздумывал над чем-нибудь. «Поразительно», — сказал он наконец, — всевозможные последствия этого вашего опыта. «Так каковы же ваши намерения?» Я грустно покачал головой. «Не знаю. У меня нет ни единой идеи. Прошу вас извинения. Мне необходимо отправиться к ней без промедления». Я так и поступил, и самые худшие мои страхи подтвердились. Она на самом деле очень ослабела, рана перестала заживать, и в сырой комнатушке висело зловоние болезни. Я чуть не расплакался, но она была в сознании, и пока еще какие-то силы у нее оставались. Расспрашивая ее, я узнал, что вот уже почти два дня, как она ничего не ела. Девушка, которую Лоур нанял приглядывать, за ней сбежала, едва Сару увели, отказавшись остаться в доме убийцы. Натурально деньги она не вернула. Мне показалось, что отчасти ее слабость объяснялась голодом. Ей необходимо было есть сытно и почаще, тогда еще оставалась надежда. Я сразу же направился в харчевню и потребовал для нее хлеба и наваристого бульона. Покормил ее я сам, ложку за ложкой, и лишь тогда осмотрел и перебинтовал рану. Вид у раны не был таким скверным, как я опасался, тут лог во всяком случае постарался однако так плохо ей все-таки не должно было быть. Голод и ужас при виде того, как уводит ее дочь, разумеется, не могли не повергнуть ее в отчаяние, однако я был уверен... Нет, на этом основывалась вся моя теория, в том, что между ее кровью и дочерней, теперь струящейся в ее сосудах, существует связь, и если заключение в кишащей крысами темницы могло оказать подобное воздействие то, несомненно, приходилось ждать чего-то еще страшнее. «Прошу вас, добрый доктор», — попросила она, когда я кончил перевязку, «скажите, как моя Сара? Вы не знаете?» Я покачал головой. «Я только сейчас вернулся из деревни и знаю меньше, чем вы. Слышал только, что ей предстоит предстать перед судом. А вы не получали от нее никаких вестей?» «Нет, я не могу пойти туда, а она не может прийти сюда. И нет никого, кто отнес бы ей весточку от меня. Я боюсь злоупотребить вашей добротой». У меня упало сердце. Я знал, о чем она попросит, и страшился этой просьбы. «Но вы ее немножко знаете. Вы знаете, что такого она сделать не могла. Со всю свою жизнь она никому не причинила вреда, совсем наоборот. Она ведь известна, и мистеру Бойлю тоже, своей готовностью и способностью пользовать от болезней. Я знаю, сделать для нее вы ничего не можете, но вы бы сходили повидать ее, сказать, что я поправляюсь, и ей не надо беспокоиться из-за меня. Больше всего мне хотелось отказаться, заявить, что больше я не желаю иметь к этой девушке никакого касательства, Но принудить себя произнести эти жестокие слова я не сумел. Они еще больше ослабили бы бедную женщину. А если моя теория была верна, чем спокойнее будет девушка, тем больше вероятности, что ее матери станет лучше. «Уповаю, я вел добродетельную жизнь, и Господу ведомы мои усилия блюсти его заповеди, и я буду избавлен от вечных мук». Ибо если ад хотя бы в половину так ужасен, как темница английской тюрьмы накануне открытия судебных заседаний, то это поистине дьявольское место. В небольшом переднем дворе замка теснилось гораздо больше людей, чем в первый раз, когда я побывал там. Посетители, явившиеся утешить узников, а также зеваки, поглазеть, как туда привозят новых. Когда в город прибывают королевский судья, Туда из ближних и дальних мест доставляют злополучных преступников, чтобы каждый в свой черед мог выслушать, какая ему предназначена судьба. Тюрьма, в тот раз почти пустая, теперь была набита битком. От смрада человеческих тел трудно было дышать, а стоны больных, мерзнущих, отчаявшихся, трогали душу. В какой бы мере большая их часть не заслуживала подобной участи, Я невольно испытывал к ним жалость и на мгновение даже почувствовал ужас, что меня примут за узника и не выпустят, когда я исполню порученное мне. Разумеется, мужчин и женщин разделили, и самым бедным пришлось довольствоваться двумя относительно большими помещениями. Там не было ничего, кроме соломенных тюфяков, и я пробирался между тесно лежащими телами под лязганье тяжелых железных оков, потому что узницы ворочались в тщетных попытках найти облегчение. Холод там был промозглый, так как помещение находилось почти у самой поверхности старого рва, и вековая сырость пропитала стены. Единственный свет падал из узких окошек под самым потолком, где достигнуть их могла бы лишь птица. Я подумал, что скорое начало заседания суда — благо, Иначе исхудалая, плохо одетая девушка вроде Сары бланди умерла бы от тюремной горячки задолго до того, как палач приступил бы к своим обязанностям. Найти ее удалось не сразу. Она привалилась к липкой стене, обхватив руками колени, и так низко склонила голову, что видны были лишь ее длинные каштановые волосы. Она тихонько напевала скорбные звуки в столь ужасном месте. Тоскливая жалоба птички, поющей за решеткой в клетке в память о своей свободе. Я поздоровался с ней, но голову она подняла не сразу. Как ни странно, но более всего меня опечалила и встревожила перемена в ней. Прежнее дерзкое высокомерие исчезла, она казалась тихой и покорной, как будто ее лишили необходимого ей воздуха, точно голубка в насосе бойля. И даже не ответила на мой вопрос, как она, только пожала плечами и крепче охватила себя руками, словно пытаясь согреться. Мне жаль, что я ничего тебе не принес, сказал я, зная я, то захватил бы еды и пару одеял. Вы очень добры, сказала она, а иди не тревожьтесь, У университета есть деньги на благотворительность, и миссис Вуд, моя хозяйка, по доброте сердца, обещала посылать мне еду каждый день. А вот от теплой одежды я бы не отказалась, как моя матушка. Я почесал в затылке. Вот главная причина, почему я пришел. Она попросила меня передать, что ты не должна тревожиться из-за нее, и могу лишь добавить к этому мои собственные настояния. Твоя тревога пользы ей не приносит и может причинить ей вред. Она пристально посмотрела на меня, противопоставляя моим словам озабоченность на моем лице. «Значит, ей худо», — сказала она резко. «Скажите мне правду, доктор». «Да», — откровенно ответил я, — «ей хуже, чем я ожидал. Я беспокоюсь за нее». К моему ужасу она снова спрятала лицо в ладонях, и я увидел, как содрогаются ее плечи, услышал ее горькие рыдания. «Ну-ну», — сказал я, — «все не так плохо. Небольшое ухудшение и только». Она жива, и по-прежнему мы с Лоуром, а теперь еще и доктор Лок, прилагаем все усилия, чтобы ей полегчало. Ты не должна впадать в отчаяние. Это ведь упрек тем, кто так старается ради нее». В конце концов, она уступила таким моим уговорам, подняла на меня глаза, покрасневшие от слез, и утерла нос обратной стороной ладони. «Я пришел тебе успокоить, — сказал я, — а не расстраивать еще больше». Ты должна думать о себе, о суде. Этого вполне достаточно, чтобы занять твои мысли. Предоставь свою мать нам. И в нынешних обстоятельствах ты же все равно ничего для нее сделать не можешь. А после? После чего? После того, как меня повесят. «Ну-ну, это называется забегать вперед!» — вскричал я с беззаботностью, которой не чувствовал. «На шею тебе петлю еще не накинули!» Я не стал говорить ей, что виселица еще не самое страшное, чего ей следует бояться. «Все уже решено», — сказала она тихо. «Так мне сказал судья, когда призвал меня покаяться. Присяжные не могут не признать меня виновной, а судья не может не повесить меня. Кто поверит такой, как я, если у меня нет способа доказать мою невиновность? И что тогда станет с моей матерью? Как она будет жить? Кто будет за ней ухаживать?» «У нас нет родных, нет никаких средств к существованию». «Когда здоровье вернется к ней, — сказал я упрямо, — она, конечно, подыщет что-нибудь. Жена фанатика и мать убийцы? Кто даст ей работу? И вы не хуже меня знаете, что работать она не сможет еще много недель. Сказать, что это лжезабота, ибо неизвестно, проживет ли она еще хоть неделю, я не мог, и, да простит меня Бог, — Другого утешения я найти не сумел. «Мистер Кола, мне надо задать вам вопрос. Сударь, сколько платит доктор Лоуэр? Я не сразу понял, о чем она говорит. «Ты, а... «Я слышала, он покупает трупы», — сказала она, став теперь пугающе спокойной. «Так сколько он платит?» Я ведь готова отдать ему мой, если он обещает позаботиться о моей матери. Прошу вас, не смущайтесь так, ведь ничего другого, чтобы продать, у меня не осталось, а мне он не понадобится», — закончила она просто. «Я... я... я не знаю. Это зависит от состояния... Э... ну...» «Вы не спросите его для меня? Ведь считают, что я продавала мое тело, пока жила» так что такого, если я продам его, когда буду мертва? Думаю, даже Лоуэра такой разговор поставил бы в тупик. Мне же он был не по силам. Не мог же я сказать, что оставшееся после костра даже Лоуэру не потребуется. Я пробормотал, что поговорю с ним и отчаянно попытался сменить тему. «Тебе не следует оставлять надежду», — сказал я. «Ты обдумываешь, что будешь говорить?» — Что пользы? — спросила она. — Я ведь даже толком не знаю, в чем меня обвиняют. Мне неизвестно, кто будет свидетельствовать против меня. За меня некому вступиться. Разве что кто-нибудь вроде вас, доктор, поручится за меня? — Мига колебаний оказалось для нее достаточно. — Вот так, — сказала она кротко. — Видите, кто мне поможет? Она всматривалась в меня, ожидая ответа, а я отвечать не хотел. Да и пришел я сюда вопреки своему желанию, но почему-то воспротивиться ей я не сумел. «Я был бы рад», — сказал я в конце концов, «но как мне объяснить кольцо доктора Грова?» «Какое кольцо?» «То, которое было украдено с его тела и обнаружено Джеком Престкоттом. Он мне все про это рассказал». Едва она поняла мой ответ, как я понял, что мои подозрения были верны без тени сомнения и что мировой судья знает свое дело. Да, Грова убила она. Едва смысл моих слов стал ей ясен, она побледнела. Почти все остальное она могла бы объяснить так или эдак, но на это обвинение у нее ответа не было. «Ну, Сара», — сказал я, потому что она молчала, — Значит, спасения для меня как будто нет. Думаю, вам пора уйти. Такое жалкое, покорное признание. Слова той, кому стало ясно, что ее деяния неопровержимо доказаны. Ты не хочешь отвечать? Но если ты не ответишь мне, ты должна будешь отвечать в суде. Так как же ты опровергнешь обвинение, что убила Грова из мести и обворовала его лежащий на полу труп? Смерч, который вдруг обрушился на меня, явился одним из самых сильных потрясений в моей жизни. Личина покорности была сброшена, и открылась истинная натура этой девки, когда, рыча от ярости и бессилия, она кинулась на меня, стараясь впиться в лицо ногтями. Ее глаза пылали безумием. К счастью, цепи на запястье и лодыжки удержали ее, не то, клянусь, она выцарапала бы мне глаза, а так я налетел спиной на зловонную старуху, которая тут же сунула руку мне под кафтан, ища кошелек. Я испуганно закричал, и тут же, пиная узниц, на помощь мне подоспел тюремщик и ударил Сару дубинкой, чтобы ее успокоить. Она повалилась на тюфяк, вопя и рыдая, отчаяннее, чем мне когда-либо приходилось слышать. Я в ужасе смотрел на чудовище передо мной, потом опомнился настолько, чтобы заверить встревоженного тюремщика, что я цел и невредим, если не считать царапины поперек щеки, и попятился на безопасное расстояние, глотая смрадный воздух в попытке отдышаться. «Если у меня и были сомнения относительно тебя, — сказал я, — теперь они рассеялись. Ради твоей матери я поговорю с Лоуром, но ничего больше от меня не жди». И я ушел, а когда благополучно оставил позади это адское место и обитающих там демонов, исполнился такой радости, что завернул в ближайшее питейное заведение, чтобы прийти в себя. Полчаса спустя руки у меня все еще тряслись. Хотя меня более не грызли сомнения касательно виновности этой девушки, не могу сказать, что в остальном на душе у меня стало легко соприкосновение с подобным злом ввергает в ужас, ярость, свидетелем которой я стал забыть непросто. Выйдя из кабака, я испытывал неодолимую потребность в человеческом общении, чтобы отвлечься от того, что мне довелось увидеть и услышать. Не будь мои отношения с Лоуром столь натянутыми, его непринужденная обходительность помогла бы мне прийти в себя — Но у меня не было желания видеться с ним, и я отбросил эту мысль. Однако затем вспомнил просьбу девушки, и ради моей пациентки, тем более что я дал слово, я счел себя обязанным передать ему ее предложение, сколь бесполезным это ни было бы. Но ни в одном из его излюбленных мест Лоура не оказалась, как и в его комнатах в Крайст-Чорче. Я спрашивал о нем повсюду, и, наконец, кто-то сказал, что видел его в компании Локка и математика Кристофера Рена примерно с час назад. Рен все еще сохраняет за собой комнаты в Водоме, и, пожалуй, мне стоит заглянуть туда. Мысль о том, чтобы познакомиться с этим молодым человеком, весьма меня прельщала, столько я про него наслышался за время моего пребывания в Оксфорде, так что я поспешил в этот колледж, и осведомился у ворот, у себя ли он один или с гостями. «У него друзья», — услышал я в ответ, и он просил, чтобы его не беспокоили. «Ну, привратники всегда говорят нечто подобное, а потому я пропустил это предупреждение мимо ушей, быстро поднялся по лестнице в надвратный этаж, где помещались комнаты Рена, постучал в дверь и вошел. И испытал великое потрясение». Рен... Низенький, щеголеватый, с пышными локонами, скорее приятного облика, досадливо повернул голову, едва я вошел, и остановился, как вкопанный на пороге, не веря своим глазам. По лицу Локка скользнула ухмылка, как у маленького проказника, изловленного на какой-нибудь шалости, и он радуется, что она стала известна всем. «Мой друг, мой добрейший друг Ричард Лоуэр», Хотя бы имел совесть смутиться, когда его обман был изобличен настолько неопровержимо, что ни для малейших сомнений места быть не могло, их занятие говорило само за себя. Ибо на широком сосновом столе жалобно повизгивала привязанная к нему собака и закатывала глаза от отчаянных усилий рваться из пуд. Рядом с ней лежала другая собака, видимо, смирившаяся с пыткой, которая подвергалась». От шеи одной к шее другой тянулась длинная тонкая трубка, и кровь из разрезов в шеях собак забрызгала фартук локка и пол. Они тайком повторяли мои опыты, скрывали свою затею от меня, от того, кого обязаны были предупредить о своих намерениях. Я не мог поверить, что меня столь низко предали. Первым опомнился Лоуэр. «Извините меня, джентльмены», — сказал он, настолько забыв про учтивость, что даже не представил меня Рену. «Я должен ненадолго отлучиться». Он снял фартук, бросил его на пол, потом пригласил меня прогуляться с ним по саду. Я с трудом оторвал взгляд от зрелища, тяжко поразившего мой дух, и гневно спустился по лестнице следом за ним. Несколько минут мы ходили по саду, кружили среди живых изгородей и маленьких лужаек, но я хранил молчание, ожидая его объяснений. «Вина не моя, Кола», — сказал он долгое время спустя. «Прошу, примите мои извинения, мое поведение непростительно». Потрясение еще не прошло, и я по-прежнему не находил слов. Лок, видите ли, рассказал Рену про опыт, который мы... вы придумали, чтобы помочь миссис Бланди, и он пришел в такое волнение, что настоял на повторении — «И это ведь нисколько не умаляет вашего достижения. Мы просто следуем по вашим стопам, подражая учителю». Он смущенно ухмыльнулся и повернул голову посмотреть, помогли ли его извинения. «Я решил сохранять холодность. Простая вежливость требовала, чтобы вы известили меня, даже если предпочли меня не приглашать». Ухмылка сменилась гримасой. «Справедливо», — сказал он, — «и я истинно об этом сожалею. Я ведь искал вас, но так и не сумел узнать, где вы были. А Рен хочет вернуться в Лондон сегодня днем, вы понимаете. И... и потому вы предаете одного друга, чтобы угодить другому», — холодно перебил я. Это справедливое замечание заметно его обескуражило, и он сделал вид, будто рассержен. «Какое предательство!» «Раз рожденная идея не остается собственностью того, кого она осенила первым. Мы не отрицаем вашего свершения и не намеревались что-либо от вас скрывать. Вы отсутствовали, вот и все. Я даже не знал, что Рен так загорелся, пока не повстречался с ним нынче утром». Его вот тон был настолько убедительным, что я почувствовал, как рассеиваются мои сомнения. Мне хотелось принять его извинения, хотелось по-прежнему видеть в нем своего друга — и я чуть было не поверил, что меня не предали. Но тут мне вспомнилась виноватая растерянность на его лице, когда я вошел. Такого полного признания я не видел даже на лице Сары. «Мы не собираемся ничего сообщать об этом миру без вашего ведома и разрешения», продолжал он, заметив, что ему не удалось пробить брешь в стене моей холодности. «И вы должны признать, что это к лучшему, если мы...» «Вы сообщить о своем открытии, позволив заключить, что первое переливание было испробовано на женщине, вас сочтут легкомысленным, опасным и отмахнутся от вас. Если же вы предварите свое сообщение описаниями переливания крови между собаками, то избежите сколько-нибудь серьезного осуждения». «И в этом заключалась ваша цель?» «Вот именно!» — сказал он, ободренный мыслью, что утешил мой гнев. Я ведь высказывал вам свои опасения, как все может обернуться, если об этом узнают слишком рано. Действовать необходимо именно таким образом, и чем быстрее, тем лучше. Я сожалею, искренне сожалею, что вы не присутствовали при этом опыте. Прошу, примите мои нижайшие извинения. И я приношу их также от имени Локка и Рена, ведь у них и в мыслях не было обойтись с вами неучтиво». Он низко поклонился а так как был без шляпы, то изящным жестом сдернул свой парик. Эта нелепая выходка чуть было не вызвала улыбку на моих губах, но на этот раз я твердо решился не поддаваться на такие уловки. «Ну, послушайте», — сказал он обескураженно, — «вы меня прощаете». Я кивнул. «Ну, хорошо», — ответил я коротко, и это была чуть ли не самая большая ложь, когда-либо произнесенная мной. Но я все еще нуждался в нем и должен был, став теперь нищим в дружбе, поддерживать хотя бы вид сердечности. «Но где вы все-таки были?» — спросил он. «Мы же правда вас искали?» «У миссис Бланди. Ей худой становится все хуже, а еще у ее дочери. В замке?» — я кивнул. Я не хотел идти туда, но мать меня умоляла, и это во много меня успокоило. Если кто-то способен на убийство, так это она. У меня больше нет сомнений, хотя, полагаю, она будет отрицать свое преступление, а мне стало бы еще легче на душе, если бы она призналась в нем. Однако теперь мне ясно, что тогда в кофейне она попросила у Грова денег для матери и получила отказ, ну и сама взяла их, убив его и обворовав, «Ужасно, что долг по отношению к родительнице может быть настолько извращен и искажен». Лоуэр кивнул. «Она вам рассказала это?» «Ну нет», — ответил я, — «она ни в чем не сознается. Однако она хочет совершить одно доброе дело. Возможно, из раскаяния, так как иной причины я не вижу. И я быстро сообщил Лоуэру о ее желании обменять свой труп на его согласие лечить ее мать и заботиться о ней». Лоуэр был словно удивлен и, мне тяжко это говорить, прямо-таки ухватился за такую выпавшую ему удачу. «Ну, ее мать!» «Сомневаюсь, что она надолго станет обузой для вашего кошелька», — ответил я. «Кстати, мне нужно поговорить с вами и об этом. Она теряет силы, и если дочь умрет, я убежден, что угасание духа одной роковым образом скажется на другой». Я изложил ему мои опасения, добавив, что, по моему мнению, есть лишь одно средство спасти старушку. Он слушал очень внимательно. «Ей необходимо влить еще крови, Лоуэр», — сказал я. «Причем чью-то другую, кого-то достаточно сильного и здорового, чтобы взять верх над духом дочери, и незамедлительно. Если Сару будут судить завтра, ее казнят послезавтра, и времени почти не остается». Вы убеждены в этом? Полностью. Она уже угасает вместе с духом дочери. Все признаки на лицо, и никакой другой причины я не нахожу. Он хмыкнул. То есть вы хотите заняться этим сегодня? Да, ради нее и во имя нашей дружбы я прошу вашей помощи в этом заключительном опыте. В подобии дружеской близости мы еще раз обошли сад, пока он взвешивал ход моих рассуждений. «Возможно, вы и правы», — сказал он наконец, — «если только не существует нечто нам неизвестное». «Если оно нам неизвестно, мы не можем принимать его во внимание», — указал я. Он снова хмыкнул, а потом сделал глубокий вздох, указывающий, что он принял решение. «Ну хорошо», — сказал он, — «сегодня вечером я приведу кого-нибудь из садовников, на чье молчание можно будет положиться». «А почему не днем?» «Потому что мне нужно побывать у нее. Чтобы ее получить, необходимо письмо с ее распоряжением, надлежащим образом подписанное и заверенное свидетелями. Это потребует времени. Дело должно быть сделано до начала процесса. Вы знаете, что ее сожгут?» «Сэр Джон мне говорил. Таким образом, возможность ее использования не так уж велика, если только мне не удастся убедить сэра Джона повлиять на судью». Он поклонился. «Не тревожьтесь, мы все успеем. После ужина встретимся в Ангеле и позаботимся о матери». Остальную часть дня я провел над письмами и в меланхолии. Решив уехать сразу же по исполнению моих обязательств, я хотел покинуть Оксфорд как можно быстрее. Только вдова Бланди удерживала меня там, так как теперь я знал, что с ней происходит, когда меня нет рядом. Судьба Сары Бланди меня отнюдь не радовала. Особых надежд касательно ее матери я не питал и совсем утратил доверие к моему другу. Мне хотелось принять его заверение в его верность мне, да я их и принял, но семена сомнения были посеяны и тревожили мою душу. Я не гордец, но я ревниво отношусь к моей чести и достоинству — а Лоуэр нанес им тяжкий удар, когда поставил просьбу Рена «выше моих прав». Пусть он и признал свою вину, это не загладило причиненные мне обиды и укрепило недоверие к нему, рожденное его необузданной вспыльчивостью. Иными словами, я был в весьма унылом расположении духа к тому времени, когда Лоуэр вошел в ангела с испитым, недужного вида за мухрышкой — младшим садовником его колледжа, как он мне его представил. За Шиллинг он уступит свою кровь миссис Бланди. «Но он же не подходит!» — вскричал я. «Только поглядите на него! Не удивлюсь, если он болен даже тяжелее самой миссис Бланди. Полезнее было бы перелить ее кровь ему. Мне требуется кто-то здоровый, полный жизненных сил. Так он же необыкновенно силен, так?» добавил он, впервые обратившись к садовнику. Последний, увидев, что Лоуэр смотрит на него, раздвинул губы в щербатые улыбки и заржал пожеребячий. «Великое его достоинство», — сказал Лоуэр, когда тот прильнул к квартовой кружке Эля, «заключается в том, что он глух и нем. Доктор Уоллис пытался научить его говорить, но тщетно, писать тоже не умеет» и таким образом можно не опасаться, что он проболтается, а это, признайтесь, весьма существенно. Хотя слава их семьи уже такова, что станет известно, каким средством поддерживается жизнь матери, я не удивлюсь, если ее отправят на костер вместе с дочерью. «Эй, малый, выпей-ка еще кружечку!» Он махнул рукой, и вскоре перед беднягой стояла новая кварта Эля. «Так будет лучше», — объяснил он. «Я не хочу, чтобы он сбежал, когда поймет, что мы затеваем». Мне это не нравилось, хотя я признавал справедливость его слов. Однако насколько же иным стало мое отношение к нему, если я искал скрытой причины в использовании человека, который не мог бы дать показания относительно того, что произошло. «Вы посетили тюрьму?» — он возвел глаза к небу. «О, Господи, да! Ну и денек же я провел!» «Она передумала? Отнюдь. Мы написали положенное письмо. А вы знали, что она умеет читать и писать не хуже нас с вами? Я был просто поражен. И засвидетельствовали его как положено. С этим никаких хлопот не было. Чего не скажешь о сэре Джоне». «Он был против? Почему?» «Потому что мне не удалось убедить его, что у него есть какие-то обязательства по отношению к ней. Проклятый педант, если дозволительно так выразиться». «Так значит, никакого трупа?» Он посмотрел на меня с отчаянием. «Если я и получу ее, так по окончании должен буду вернуть для сожжения на костре. Мировой судья разрешит мне лишь временное владение телом, но даже это лучше, чем ничего». Позднее я вернусь и поищу способы убедить его. Он посмотрел на садовника, который допивал третью квартовую кружку. «Так идемте, покончим с этим, пока он еще держится на ногах». «Знаете», — сказал он, когда мы подняли садовника на ноги, «мне эта семейка до ужаса надоела. Чем раньше обе умрут, тем лучше». «Проклятие!» «Кола, я сожалею!» И его восклицания, и его извинения были вполне уместны. Полоумный садовник, видимо, пил еще до того, как Лоуэр привел его сюда, и три кварты, которые он выдал, пока мы беседовали, совсем его доконали. Глупая улыбка у него на лице сменилась испугом, он соскользнул на пол и его вырвало на башмаки Лоуэра. Лоуэр отпрыгнул, с омерзением их разглядывая, затем пнул садовника, убеждаясь в его бесчувственном состоянии. «Так что же нам делать?» «Я не намерен использовать его», — сказал я. «Нам пришлось бы самим тащить его туда на руках, а процедура трудна, даже когда участник согласен. Когда мы вышли с колледжа, он выглядел достаточно трезвым». Я грустно покачал головой. «Это ваша вина, Лоуэр». «Вы знали, как это важно, и подвели меня. Я принес извинения». «Что мне в них? Нам придется отложить лечение до завтра и уповать, что она протянет столько, отсрочка может ее убить». «Я думаю, ваше лечение в любом случае приведет к тому же», сказал он холодно. «Я не слышал, чтобы вы говорили так прежде. Вы ведь не спрашивали». Я открыл было рот, чтобы ответить, но воздержался. Что толку? По причинам мне неведомым, почти все, что мы говорили друг другу, воспринималось как упрек или оскорбление. Он отказывался объяснить свое поведение, а я искренне не находил за собой никакой вины и потому ничего поделать не мог. «Я не стану вступать с вами в спор», — сказал я. Вы обещали снабдить меня источником крови, и я не освобождаю вас от этого обещания. Затем наше знакомство может прекратиться, как вы того ясно желаете. Вы приведете его завтра после суда?» Он сухо поклонился и обещал, что на этот раз не подведет меня. «Когда заседание кончится, я пойду к миссис Бланди и буду ждать его там. Он придет с садовником, и мы произведем лечение. Время еще есть».